Девятое. Изгнание. Кухня в доме и Марис выглядела не такой запущенной, как маленькая комната, куда хозяйка привела своих нежданных гостей. Но все равно здесь оказалось довольно неуютно. Словно хозяином в доме был старый холостяк, не утруждающий себя заботой о порядке. Под потолком висела бахрома паутины, повсюду громоздилась немытая посуда — а обеденный стол был покрыт крошками и засохшими пятнами от супа. «Она тут обитает», — поняла Ферри, увидев в дальнем углу кровать, сооруженную из старых ящиков и прикрытую одеялом, побитым молью. «Убирает от силы раз в две недели». «Да». Митресс, заметив, куда направлен взгляд девушки, взяла ее за руку и усадила за стол, так что жалкая ложа осталась за спиной но спрятать прочее ей было не по силам. «Я сейчас вас чем-нибудь угощу», — сказала Эмарис, натянута улыбаясь. «Чаю хотите?» «Не откажусь», — ответил Теймар, прежде чем Фьори успел вежливо отказаться. «Все никак не могу согреться», — прибавил он, виновато пожимая плечами. «Простудился, видимо». «Тебе повезло? Ты совсем не замерзла?» «Это точно», — пробормотала девушка, и правда она чувствовала себя совершенно здоровой, словно провела ночь в своей постели, а не на мостовой. «Странно, что так вышло. Ничего странного вмешалась хозяйка, ненадолго отвлекаясь от поисков чайных чашек. Твоя мать рассказывала, что дьюсы тянутся к тебе, а фае и вовсе считают за свою. Теймор должен знать, о чем это говорит». Ферри перевела изумленный взгляд на грешника. «Теймор? У тебя талант печатника». Он криво улыбнулся. «Очень-очень сильный». «Но не торопись радоваться. Учиться мастерству печатников можно лишь до пятнадцати лет. А ведь тебе уже исполнилось двадцать?» Девушка кивнула, ощущая внезапный озноб. «Слишком поздно. Дар подобен потоку воды, несущемуся с гор в долину. Или для него вовремя выкопают русло, направив в нужную сторону. Или он сам отыщет путь, который может вывести куда угодно. И куда же ушел мой дар?» «Глупый вопрос», — фыркнула и марис — «я бы многое отдала, чтобы, глядя вот на это, люди вспоминали мое имя». И она продемонстрировала белую чашку, на которой легкими мазками тонкой кисточки был нарисован спящий медведь. Хотя рисунок был очень простой, черно-белый, грозная гора выглядела вполне узнаваемой и очень красивой. Ферри помнила эту чашку, одну из первых, что удалось продать». «Ты ведь сразу все понял?» — спросила она. Теймор опустил голову, словно почувствовав ее пристальный взгляд. «Ты говорил, что видишь намного больше, чем мы, и даже больше, чем печатники. Я просто решил подождать, пока наступит подходящий момент», — проговорил грешник после недолгого молчания. «Такие новости лучше сообщать лишь тогда, когда человек готов их услышать». «Ну да, торопиться-то все равно некуда». Она не совсем понимала, что чувствует. Обиду, удивление или равнодушие. Но точно знала, таймер опять упустил самое важное отнюдь не случайно. Какой же вопрос мне задать, чтобы ты ответил? Какое чудо сотворить, чтобы наконец-то услышать от тебя всю правду, а не половину или даже третью часть? Холодно. Отрешенно пробормотал грешника, сутулился, словно так можно было справиться со знобом. «Как я устал!» «Сейчас будет чай», — сообщила и Марис. «Я кое-что в него добавлю, и ты быстро согреешься. Девочка моя, стряхни-ка крошки со стола. Только осторожнее, не задень чашки. Где-то здесь была тряпка, поищи ее». Фьори встала, огляделась. Отыскать что-то необходимое в том хаосе, который царил вокруг, представлялось совершенно невозможным, и девушка почувствовала внезапное раздражение. «Не рукавом же его вытирать!» И все из-за того, что она такая неряха. — Не надо, — сказал Теймор. — Я сейчас сам все сделаю. Он вытянул левую руку, по-прежнему обвитую пестрым ремнем, и начал чертить на грязной столешнице печать. Феори невольно затаило дыхание. Движения грешника были очень медленными и не такими уверенными, как раньше, но все же он и не думал останавливаться. Раздался щелчок, и стол сделался чистым. Крошки, царапины и пятна исчезли, дерево заблестело, будто новенькое, а в самом центре столешницы проступил изящный узор первой печати, той самой, что удерживала Дьюса прикованным к рукотворной вещи. Девушка осторожно коснулась лакированной поверхности и почувствовала тепло. — Так бы я смогла, — пробормотала и Мариса чуть-чуть растерянно, а Ферри воскликнула, не скрывая восторга. — Как тогда? На мосту! «Так ты, выходит, ничего не утратил? Твоя сила не связана с Дьюсом?» «Не связана». Левая рука Тейма разжалась в кулак. «Я ничего не утратил, просто превратился в калеку. Сущий пустяк». «Мелочь». фюри похолодело. «Прости». Где-то в наве зарычал волк. «Извини». «Я вовсе не это имела в виду». «Не обращай внимания, деточка», — беззаботным тоном заявила и Марис, ставя на стол поднос, на котором исходили ароматным паром три чашки». Он просто лишь сейчас начал осознавать, что еще какое-то время будет слепым и одноруким. Но ничего, ничего. Вот пройдет еще день-другой, и старые привычки вернутся. Я права? Теймор не ответила и она продолжила. — О да, я с первого взгляда поняла, что ты потерял руку и глаза намного раньше, чем стал грешником. — Это не имеет никакого значения, — глухо проговорил порцел а времени на то, чтобы привыкать ко всему заново, у меня нет. День сменится ночью или навью, если точнее, и черная хозяйка меня прикончит. — Нет, — прошептала ошеломленная девушка, — этого не может быть. — Именно так и будет, — возразил грешник, — ей больше нет нужды со мной церемониться. Помедлив он, прибавил, — а когда меня не станет, Нияга получит полную свободу действий. «Значит, все было напрасно?» — спросила себя Фиори. «Два дня надежд, один день кошмара. Ждать заката, будто палача. Да лучше мне и впрямь броситься в провал, пускай Ньяга обрадуется уже сейчас». Почувствовав взгляд, и Марис, она подняла голову. «Выпей чаю», — с каким-то странным выражением лица сказала Митресса. А чай был весьма хорош. И Марис добавила в него горные травы, и девушка после первого же глотка почувствовала, как тепло расходится по всему телу. Впрочем, дело было не только в содержимом чашки, но и в самой чашке, печать, смутно просвечивавшая на донышке, усиливала свойства любого напитка. Рисунок, над которым Фиори в свое время поработала с обычным усердием, служил чем-то вроде завершающего штриха. «Хорошо». Похватившись, она взглянула на Теймора и увидела, что грешник не нуждается в помощи. Он пил чай, держа чашку левой рукой, и чувствовал себя вполне уверенно, хотя и действовал по-прежнему очень осторожно. Девушка посмотрела на Имарис. Митресса, понимающе кивнула и улыбнулась краем рта, словно говоря, «Ну вот, обещала же я, он привыкнет». Феори вдруг подумала, что Теймор и раньше двигался немного странно с изяществом, но вместе с тем медленно и аккуратно, как будто боялся задеть или разбить что-то невидимое. Так ведут себя лишь те, кто не верит собственным глазам. «Как можно разбудить твоего Дьюса?» — спросила она. «Есть способ?» «Способ-то есть», — ответил Теймор с кривой усмешкой. «Даже два. Печать может быть снята тем, кто ее создал, или другим грешникам с искусственными глазами». Есть еще вероятность, что Дьюс проснется сам, но она весьма невелика. «Ох, Создатель! Выходит, ты обманул меня, когда твердил, что это временно, и что все образуется». Грешник пожал плечами ничего не сказал. «Не понимаю, как такое могло случиться?» — с горечью проговорила девушка. «Ты казался мне таким уверенным в победе, таким сильным. Там, в Риарене, тебя даже речные фойе боялись. Еще ты говорил, что сумел обмануть мага из Титадели» а неизвестные хитрицы. И что ж, теперь сдаешься? Позволишь себя обыграть какому-то вконец обнаглевшему дьюсу из провинциального города?» Сама того не подозревая, Ферри употребила верное слово «обыграть». Теймор по-прежнему молчал, но она почувствовала исходящее от него напряжение и решила, что останавливаться нельзя. Хозяйка, наблюдавшая за разговором, тоже не попыталась ее остановить. «Ты все твердил, что я не должна назвать тебя печатником», — сказала она и про себя отметила, как изменилось лицо и Марис. «По мне так все просто. Маги рисуют печати, следовательно, ты и есть маг-печатник. Я же видела, как ты усмирил мост, как расправился со стражем лестницы, кем бы он ни был на самом деле, как прошел сквозь барьер, окружающий Элам, и даже не заметил его. Пускай Дьюс сейчас бесполезен, но твои знания и силы никуда не девались». «Это ничего не значит», — перебил грешник. «Дьюс давал мне то, чего нет у других магов. Скорость. Даже для самой простой печати необходимо время, а вот его-то обычно и не хватает. И Марис подтвердит мои слова. Уж она-то знает, как уязвимы печатники на самом деле». «Все верно», — кивнула Метресса. «Нас напрасно считают всемогущими. Меч, лук, проща или огнестрел — вот средства позволяющие добиться победы куда легче и быстрее». Чем это можно сделать с помощью печати? Бред какой-то. Фьори нахмурилась. Почему же тогда миром правят именно печатники? Ведь никто из королей, герцогов и баронов не оспаривает власть цитадели. И Мария хмыкнула Все дело в том, что мы знаем, как выглядит печать, увидев лишь малую ее часть. Это позволяет делать выводы и предсказывать грядущие события, в том числе и любые действия королей. Дикари из пустынь Мары, лесных жителей Ордалайны и мудрецовки Алиры. Если знаешь, куда попадет стрела, то нужно быть полным идиотом, чтобы заблаговременно не отойти в сторону. «Заблаговременно!» Вдруг повторил Теймор таким голосом, что обе женщины вздрогнули и дружно уставились на него. На лице ослепшего грешника появилась улыбка, которую Феори и не надеялась увидеть вновь. «Хм, ведь это и впрямь может сработать!» «Эльер!» Девушка стучала в дверь уже несколько минут, и ее совершенно точно должны были услышать обитатели дома, но никто из них не вышел, чтобы встретить гостью. Она хорошо знала привычки торговца, не изменившиеся еще с тех времен, когда Эльер и кияран были хорошими друзьями. Перед очередным заседанием городского совета он весь день проводил у себя в кабинете, изучая бумаги и готовя ответы на вопросы, которые вечером мог ему задать орсу «Эльер, я знаю, что ты дома». Краем глаза она заметила, как дрогнула занавеска на окне в доме напротив. Слухи в распространялись с быстротой лесного пожара. Весь город наверняка уже знал, что нынче утром их приютила помешанная Метресса и морис потому как ночь они провели под открытым небом. Еще по пути к дому торговца Фиори чувствовала на себе пристальные взгляды горожан. И для нее не стало сюрпризом, когда улицы постепенно начали пустеть». Она не удивилась, не испугалась и лишь невольно подумала о том, что могло бы произойти в это время в Нави. Вероятно, черная хозяйка перевернула большие песочные часы. Когда песок закончится, наступит конец игры. «Эльер, коготь спящего тебе в душу, я просто хочу сказать кое-что очень важное и даже не собираюсь переступать порог твоего дома. Ты что, струсил?» Дверь распахнулась. Торговец смерил Фиори сердитым взглядом и произнес, не скрывая раздражение. «Уж если ты не знаешь, что я вовсе не трус, я сужу о смелости по делам», — перебила девушка. «Может, впустишь?» Вздохнув, он отступил, пропуская ее в дом. «Киаран, вам надо уходить из города. Ты можешь не знать, что происходит в Эйламе, но уж мне-то известны все подробности. Еще день-другой будет поздно». «Уходите сегодня же!» «Но почему, я не понимаю, Эльер, и не поймешь никогда, потому что ты добрее всех эламцев вместе взятых!» «Ну о чём, о чем ты думал, когда брал ее в свой дом? Ведь было сразу ясно, что она странная. Она обыкновенная. Нет! И ты это прекрасно знаешь! Мы теряем время. Уходи, прошу тебя!» — Всего два дня прошло, а твой друг уже успел перевернуть город вверх дном, — сказал Элиер. — Ни к чему хорошему это не привело. Фьюри вдруг почувствовал себя очень неуютно, как будто потолок прихожей стал опускаться, желая раздавить ее, убить, уничтожить. Домашний Дьюз был осведомлен о происходящем не хуже, а то и лучше хозяина, и он желал, чтобы она поскорее ушла. Как назло, все правильные слова куда-то исчезли. «Ты в него поверил? Разве нет?» «Я ждал результата», — с неожиданной яростью ответил Эльер. «Я думал, у него есть план действий, раз уж с природой сонной болезнью все было ясно с самого начала. А что он сделал?» «Бродил по Нави, пока не разозлял черную хозяйку? Город кипит, как переполненный котел!» Он замолчал, перевел дух. «Зачем ты пришла?» Девушка объяснила. Пересказывать слова Теймора оказалось непросто, Она то и дело сбивалась, путалась, но еще труднее было не смотреть на Эльера. Фиория знала, что если на его лице появится хоть тень и ей не хватит сил договорить до конца. «Повтори», — попросил торговец, когда молчание стало тягостным для обоих. Она послушалась. «А почему он так уверен, что черная хозяйка — человек?» Голос Эльера изменился, в нем уже не было прежней неприязни, но пока что оставалась настороженность. «Я хочу сказать, мы ведь считали ее Дьюсом». «Да кто мы такие, чтобы мнить себя знатоками Дьюсов?» Со вдохом проговорила Фиори. «Мне самой становится тревожно при одной лишь мысли, что где-то в Эйламе прячется злая душа». Но все дело в том, что Теймор видел ее совсем близко. Он говорит под маской «Живые глаза». «Настоящие». «Она человек, Эльер». «Она человек», — сказал грешник немногим ранее. «Значит, ее можно остановить». В тот момент Феори вдруг почувствовала исходящую от него угрозу и испугалась. Теймор в который раз превратился в незнакомца, чьи действия и мысли были совершенно непредсказуемы. «Мы знакомы всего третий день», — подумала она. «Мы чужие. Ты так веришь ему?» — спросил торговец, глядя на нее со смесью удивления и жалости. «Считаешь, он все еще способен исполнить обещание «Не знаю», — честно сказала девушка. «Просто не хочу сидеть сложа руки и ждать смерти. Если ничего не получится, мы оба не переживем эту ночь». Ильер хмыкнул. «Не уверен, что вы доживете до вечера». «Что?» «Что слышала?» Орсо вчера уже созывал советников. «Ох, Фиори, он хочет изгнать вас из города. Понимаешь, что это значит?» «Вас отведут к границе, и когда вы не сумеете ее пересечь, там же и убьют». Она обняла себя за плечи, чтобы унять внезапно дрожь. Теймор и это предвидел, но торговцу незачем было знать, что грешник оказался столь предусмотрителен. Равно как ему не следовало знать, что барьер не для всех был непреодолимой преградой. Ильер решила, что гостью задрожала от страха. «Девочка моя, еще не поздно все исправить». Проговорил он с нежностью и осторожно погладил ее по волосам. Голос звучал искренне, наприщуренные глаза выдавали тревогу. «Давай вместе пойдем, Корса. Я ему скажу, что ты ни при чем. И все будет по-старому, да?» «Ты ошибаешься». «Нет, я не пойду, Корса». Она покачала головой, а, словно очнувшись, ушла из-под руки торговца. «Знаешь почему?» За эти два дня я узнала и поняла больше, чем за всю предыдущую жизнь. Хоть он и грешник, рядом с ним так светло. Это называется любовь, — сказал Ильяр, ничуть не удивленный ее отказом. А тебя я бы назвал влюбленной дурочкой, утратившей способность ясно мыслить, плевать, со злостью воскликнула Фиори. Так ты согласен или нет? Молчание тянулось долго. «Согласен», — вздохнул торговец. «Но ты все равно сошла с ума». «От Эльера пойдешь сразу домой», — говорил Теймор, провожая ее. «Тебя никто не остановит, потому что до принятия решения советом во главе с Орса, и ламцы побоятся, чтобы то не было решать». нежели мы, народ, так труслив?» — спросила она. «Скорее так предсказуем». — ответил грешник с ободряющей улыбкой, которая показалась Фёре неискренней. Он должен был уже тогда понимать, что она не станет следовать наставлениям от начала и до конца. Ей хотелось бы знать, что он чувствовал на самом деле. Дом Кьярена за какую-то ночь изменился так сильно, словно прошло сто лет. Фёре показалось, что неимоверно тяжелый груз прижал книжную лавку к земле. Домашний дьюз должно быть, изнемогал под этим весом, но его жалобы сейчас вряд ли кого-то волновали. Хватало одного взгляда, чтобы понять, в этом доме случилось несчастье. Фьюри подошла к двери. Каждый шаг давался с трудом. От хорошо знакомых окон и стен шли темные волны отчуждения и праведного гнева, как будто ее хотели оттолкнуть, не пустить внутрь. И она хорошо понимала, в чем причина. Дьюс, ключ-кольцо. «Кьярон!» Она постучалась. «Я должна сказать Кьярону, что мы не виноваты в случившемся. Это просто совпадение. Герет мог уснуть любой день, завтра, послезавтра. Он должен понять». Дверь открыла Соло. Лицо у дочери книжника было уставшее, а взгляд тусклый. Но она как будто превратилась в тень самой себя. Феория невольно отступила на шаг, готовясь к потоку брани и оскорблений, но вышло иначе. Соло смотрела на нее, не узнавая, и молчала. Молчание было неприятным, пугающим. «Чего ты хочешь?» — наконец проговорила дочь книжника. «Увидеть Керна?» «Не пущу». Лекарь сказал ему, нельзя волноваться. Или ты хочешь убить моего отца и лишить меня последнего родного человека в этом мире?» Она усмехнулась. «Что ж, это было бы вполне в твоем духе». Феори сжала кулаки крепко до боли. «Тогда разреши мне увидеть гарета Пожалуйста!» Геретта удивилась Соло. «Зачем?» «Он тебя не увидит и не услышит?» Она замолчала, в ожидающей глядя на Феори, но та не собиралась ничего объяснять. «Ну ладно». «Заходи. Темно. Пыльно». Запах чего-то горелого просочился из-под кухонной двери и разошелся по всему первому этажу. «Где Ансиль?» «Отчего она не навела порядок, не открыла окна, не проследила за плитой, чтобы вовремя погасить пламя?» «У Ансиль есть свой дом», — подумал Феори, — «а у этого дома свой хозяин». Они поднялись наверх, вошли в комнату Геретта. Ферри лишь однажды видела спящего, но со слов Кьярона и Эльера знала, что все они выглядят одинаково. Поэтому изменившийся облик Геретта не стал для нее чем-то неожиданным. Мальчик лежал, вытянув руки поверх одеяла. Его кожа на фоне белой простыни казалась сероватой, безжизненной. А черты лица болезненно заострились Даже в полутемной комнате на расстоянии в несколько шагов Было видно, что он не дышит И все знали, что таким Герет останется навсегда Сола прошла мимо Фиори, опустилась на краешек кровати И погладила волосы сына с нежностью Какой еще совсем недавно дни никто не ждал Когда женщина заговорила, в ее голосе не было ни злости, ни ярости Только горечь и усталость. Это ты во всем виновата. Что ты ушла, поселилась далеко от отца, ведь ему было так одиноко. Продолжала Соло, не обращая внимания на протестующий возглас Фиори. Если бы ты по-прежнему жила здесь, отец бы ни за что не стал уговаривать меня отпустить Геретта. Мой сын был бы дома, со мной. «Сонная болезнь никак не связана с домом», — машинально возразила девушка и лишь в этот миг поняла, что именно Соло ставила ей вину. «Ты ушла, поселилась далеко от отца». «Ох, да, ты права. Это моя вина». Дочь книжника ее не услышала. «Он уснул навсегда», — продолжала она, — «а меня не было рядом». Я буду жить, стареть и в конце концов умру. А он будет спать. Маленькая статуя из белого мрамора, прекрасная и вечная. Чужие люди будут заботиться о нем до тех пор, пока в Иламе вовсе не останется никого в живых. Только дети. Наши бедные, спящие дети. Феори зажмурилась, невыразительный голос сола вдруг сделался ей неприятен. Падение в бездну, смех ньяги, торжествующий шепот воздушных фаи. Не сейчас. «Ненавижу тебя», — сказала Соло. «За их любовь ненавижу». «Сейчас она меня выгонит», — подумала девушка. «Сейчас закричит, начнет руками махать. Но этого не произошло». Соло по-прежнему сидела рядом с постелью Геретто, устремив безучастный взгляд перед собой и не делала ни малейшей попытки избавиться от той, чье общество было ей неприятно. Ферри вдруг ощутила страстное желание вернуть все. Скандалы и ссоры, рыдания в подушку, сердитое ворчание Кьярона и безуспешные попытки ансель помирить названных сестер. Но у этого желания был горький привкус». Невозможно, несбыточно. Так, как было раньше, уже не будет никогда. «Я пойду», — сказала она, поднимаясь. Соло еле заметно пожала плечами, дескать, «мне-то что?» И тогда девушка вдруг сделала то, чего сама от себя не ожидала. Она наклонилась, поцеловала Герета в щеку, которая была до жути холодной, и прошептала, «Я все исправлю, малыш». Совсем скоро ты вернешься домой. Соло, конечно же, это услышала, и по ее лицу скользнула тень прежней яростной готовности защищать сына от всего мира. Но всего лишь тень, не более. Фьюри вышла из комнаты, очень медленно спустилась по лестнице на первый этаж, с трудом подавив желание войти в книгохранилище, ведь Кьярон без сомнения находился там. Ее не покидало чувство, что этот визит домой — последний. Безумный план Теймара не сможет воплотиться в жизнь. Им с Кьяроном больше не встретиться. «Я знаю, ты меня слышишь», — негромко проговорила она, остановившись у двери. «Не буду ни в чем оправдываться, потому что моей вины в случившемся с гаретом нет, и тебе это известно. Но вот за что я впрямь хочу попросить прощения, так это за свою нерешительность». Не следовало проявить упорство и подтолкнуть вас, Сансиль, друг к другу. Тогда бы ты не был так одинок. Ничего не произошло. Я совершила ошибку. Я думал, у нас все хорошо. А на самом-то деле не бывает ничего безупречного, потому что вещь без недостатков разрушается в тот же миг, когда появляется на свет. Если же она продолжает существовать, то это означает, что где-то имеется незаметный изъян. «Пятно или трещина?» Она помедлила. «Но там, где есть маленькая трещина, всегда может появиться большая». «Прости, что я была такой глупой». Скрипнула дверь, приоткрывшись сама собой, будто от сквозняка. «Уходи», — прошелестела за спиной. «Ну да, конечно». Ферри смахнула непрошенную слезу. «Ухожу». «И не вернусь». Домой она пришла, когда отпущенное Теймером время почти истекло. Ворвалась в мастерскую, словно вихрь. В поисках нужной кисти перевернула все вверх дном, а потом принялась с яростной решимостью рисовать на входной двери печать, которую перед уходом ей показала и Марис. «Запомни хорошенько», — предупредила Мэтресса, — «Перепутаешь хоть одну черточку, и все нас на части разорвет!» «Не обращай внимания!» «Она преувеличивает!» — подал голос Теймор. Он стоял, облокотившись о стену и ободряюще улыбался. «Если ошибешься, печать просто не сработает, и проход не откроется!» Ферри особенно не задумывалась, кто из них был прав. Она просто знала, что делает все верно. Печать будто выжигли в ее памяти» всю до мельчайших подробностей. Узор был сложным, так что и Морис беспокоилась не зря, но почему-то художница с первого взгляда сумела выделить главное — основу печати, ее скелет, а запомнить все остальное было нетрудно. Нанеся последний штрих, она отступила на шаг и окинула свое творение оценивающим взглядом. Печать, хоть и нарисованная на плоской двери, казалась объемной, чем дольше девушка на нее глядела, тем сильнее становилось ощущение — тоннеля, который ведет куда-то далеко. Голова закружилась, Феория закрыла глаза. Подул ветер. «Превосходная работа!» — радостно воскликнула и Мари, схватая ее за руку. «Ты справилась. Из тебя и впрямь мог бы получиться отличный печатник, девочка моя!» «Мог бы», — прошептала Феория, словно эхо, и обессиленно сползла на пол. По ее щекам потекли слезы, все вокруг заволокло туманом. А голоса и Марисы Теймера вдруг сделались далекими и неразборчивыми. «Наверное, вы правы». Печать медленно исчезала из ее памяти. Так исчезали их следы на песке, по которому то и дело прокатывались морские волны. Теймер предупреждал, что так будет. «Спящий дар позволит тебе ее изобразить», — сказал он, — «но только один раз». Так будет с любой печатью, которую ты попытаешься использовать для усмирения Дьюса. Прости, я ничего не могу с этим поделать. В тот момент ей было все равно. А сейчас от жалости к себе захотелось куда-нибудь спрятаться и завыть, как побитая собака. Исчезнуть. Испариться. Расставить. Ты приносишь беду всем, кто оказывается рядом. «Тебе нет места в этом мире!» «Тише! Тише!» И Марис села рядом, обняла Фиори, прижала ее голову к груди и ласково пригладила взлохмоченные волосы. «Ну что ж ты расплакала, словно маленькая девочка? Все только начинается. Самое сложное еще впереди. Тебе нужно собраться». «Не думаю, что это ее утешит», — заметил Теймор. «Что, по-твоему, должно ее утешить?» Язвительно поинтересовалась Мэтресса. «Я не умею лгать» одной из двух, или завтра в Эламе не будет Нави, или не будет вас двоих. А вы почти нише. Я же сумасшедшая, забыл?» — отрезала и Марис. И «Еще я маг из Цитадели». «Начинаю жалеть, что не обзавелся патентом, когда представился шанс», — сказал грешник, посмеиваясь. «Сейчас, наверное, не переживал бы так за свою шкуру. Впрочем, будь я магом, меня бы здесь вовсе не было». Фьори отняла ладони от лица, взглянула на Теймора. Он выглядел бледным и осунувшимся, но никак не испуганным или растерянным. Отчасти даже казалось, что в ее доме он чувствует себя куда увереннее, чем в жилище и Марис, как будто вновь обрыл способность видеть. «Простите, виновата», — проговорила она. «Не знаю, что на меня нашло». Грешник вздохнул. «Пойду-ка я к себе». «Достану кое-что из мешка. Ты пока что отдохни. Успокойся. Пойдешь к себе?» — изумленно переспросила девушка. «Сам?» — Теймер подтвердил ее догадку. «Места, в которых побывал, я помню до мельчайших подробностей. Можно сказать, что я вижу твой дом. Если в обстановке позапрошлого утра ничего не изменилось, то мне не нужен провожатый. Он ушел». И Мариса помогла Феоре подняться, отвела ее в мастерскую и усадила на стул. Митресса вела себя так, словно они были знакомы уже много лет, ей не раз случалось приводить девушку в чувство Фьори попыталась вспомнить, сколько раз Анис и Марис замечали друг друга на улице и шли каждая своей дорогой, в лучшем случае обменявшись взглядами. — Мы были чужими, — подумала она, — а кто же мы сейчас? — Вам обоим здорово досталось этой ночью. — сказала и мари задумчиво, глядя на Фиори. — Мне не раз приходилось наблюдать, как черные твари разрывают на части тех, кого угораздило оказаться на площади аккурат перед закатом. Я не ожидала, что вы сумеете спастись. К тому же таким эффектным способом. — Так вы что же, следили за нами? Митресса кивнула. С того самого момента, как мы повстречались. Днем не помогали дьюсы, Но ночью приходилось как-то справляться самой. Увидев недоверие на лице девушки, она рассмеялась, удивлена, что не заметила меня. Оно и понятно. — это ладно, — пробомотала Фиори. — А как же Теймор? — По ночам меня не видит никто, даже черная хозяйка. Семь лет назад, убедившись в том, что победить Навь мне не по силам, я опрометчиво пожелала исчезнуть из этого города. И теперь в Нави меня нет. Я бесплотна, словно призрак, я не существую. Хотя вижу и слышу все, что только пожелаю. Только вот изменить ничего не могу. Ферри в растерянности уставилась на и Марис. «Меня нет», — повторила та. «Не повторяй мою ошибку». Послышались осторожные шаги. Теймор спускался по лестнице, а вскоре знакомый голос позвал их обеих. Митресса как-то странно посмотрела на Фиори, вздохнула, она будто хотела что-то сказать, и передумала лишь в последний миг. Времени на разговоры у них и впрямь не было. Работа предстояла нешутошно, и значительная ее часть выпадала именно на долю и Морис, обладавшей как зрением, так и силой. «Из нас троих получилось бы два печатника», — пошутил Теймор еще утром, закончив излагать свой план. «Помощь бы не помешала. Но ее неоткуда ждать». «Кисти», — вспомнила Фиори и повернулась к своему столу. «И краска. Хоть этого в моем доме достаточно. Эй, ты ведь не в обиде на меня за то, что я с тобой сделаю?» Домашний дух по своему обыкновению промолчал, но Фиори почувствовала, как ключ кольцо легонько сжал ее палец, Птица, вольно парящая в небесах, доверяла хозяйке, пусть даже та и намеревалась совершить нечто странное. Она собиралась изрисовать печатями весь дом. — Ну что, начинаем? — спросил и Марис. Теймор кивнул. — Ах, давненько мне не приходилось участвовать в чем-то значительном. Почему ты не пришел лет на пять раньше, грешная твоя душа? Этот город уже давно болен... Его нужно было лечить. Раз уж вы заговорили о лечении почти нише, — усмехнулся парцелл, — то меня следует признать сильнодействующим средством, тем самым, которое может убить пациента быстрее, чем болезнь. Поэтому я появляюсь лишь в тот момент, когда ничто другое помочь уже не в силах. — Фьори. Она не откликнулась сразу, и грешник беспокойно завертел головой. — Когда ты молчишь, я тебя не вижу. Скажи что-нибудь. — Я не знаю, что сказать говорила она растерянно, пожимая плечами. — Мы умрем еще до заката? Или в Нави черная хозяйка придумает для тебя какую-нибудь особо изощренную казнь, а меня прикончит Ньяга? Дай руку. Правую. Она повиновалась. Сам Теймор сначала тоже протянул правую руку по привычке, и лишь в последний момент спохватился... Когда их в ладони соприкоснулись, разрисованный ремень на предплечье грешника ожил и переполз к девушке быстрее, чем она успела осознать, что происходит. «Эй, зачем она мне?» По коже Феоре пробежали мурашки. Пестрая сестра, деловито потыкавшись треугольной мордой в старые шрамы на ее руке, заняла положенное место. Ввелась вокруг предплечья застегнувшись почему-то не у локтя, а на запястье. «Не бойся», — сказал грешник. Но охвативший девушку мимолетный страх уже уступил место любопытству, а вместе с ним появилось и странное непривычное чувство защищенности. Это так, на всякий случай. «А как же ты?» Ферри вдруг вспомнил, что второй ремень испорчен, попыталась снять пеструю с руки, усилия оказались тщетными, змея как будто приросла к коже. «Нет, нет, так не пойдет, ты не меньше моего нуждаешься в защите. Посмотри вниз», — попросил грешник с улыбкой, — Она машинально опустила взгляд увидела еще два точно таких же защитных ремня у него на щиколотках. Я не говорил, что сестер всего две. А это тебе пригодится уже сейчас. С ней удобнее рисовать печати. Ну что, приступим? Время не ждет. Время не ждет, — сказал Элиер. И, повинуясь минутному порыву, обнял Фиори, поцеловал куда-то в ухо. «Вам надо уходить». «Ты расскажешь, Ансиль, всю правду?» Спросил Кьярон. «Объяснишь ей, что я не мог остаться?» «Она поймет». «Надеюсь». Илья раздохнул. «Она-то поймет. А вот Соло...» «Нет». «Соло...» Книжник мучительно поморщился. «Я и не жду от нее понимания». «Больше они ни о чем не говорили». Кьярон обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на свой дом. Потухшие окна книжной лавки глядели невидящие, будто домашний дьюс ослеп от горя и слез. Ключ-кольцо Кьярон оставил в прихожей прямо у порога. Тот, кого дьюс выберет себе в хозяева, обязательно найдет его и наденет на палец. Феори сглотнула слезы. — Ну, идем, — сказал книжник. Он еще не знал, что они успеют пройти. Совсем немного. Когда перед домом начала собираться толпа, они как раз завершали работу. Феори чувствовала себя очень уставшей и едва понимала, где находится — в реальном мире или в Нави. её дом стал походить на огромной улей, потому что в каждой из нарисованных на стенах печати сидел дьюс и ждал назначенного часа. Кисточка приросла к пальцам ее правой руки, которая последние несколько часов действовала сама по себе. В ее голове царил туман, и ни одна стоящая мысль не своизволила из этого тумана появиться. Должно быть, заседание городского совета на этот раз началось очень рано. И закончилось тоже рано. Теймар и это предвидел. — А вот теперь, — сказал грешник, — ни к кому конкретно не обращаясь, «Начинается самое интересное. И, Марис, нам пора прощаться». «Мне не хочется вас бросать», — покачал глава Митресса. «Я остаюсь». «Не надо лукавить, — почтеннейшая жестко проговорил Теймер. Нет ничего постыдного в том, чтобы честно признать свою слабость и свой страх». «Мне страшно. Фиори тоже боится». «Да, если вы останетесь в толпе, придется постараться, чтобы открыть эту дверь. Но тогда пострадает дом». «Весь наш труд окажется напрасным, и мой план превратится в пустое сотрясение воздуха». Помедлив, он прибавил чуть мягче. «Не надо глупого геройства. И, Мэрис, вы уже сделали все необходимое». Митресса посмотрела на него, потом на Фиори. Они втроем стояли у двери, где еще виднелись слабые контуры печати, которую девушка нарисовала первой. Они так перепачкались в краске, что казались похожими друг на друга. Если бы у грешника были глаза, в них считались бы те же самые чувства, что у и Морис, и Фиори. Тревога, страх, надежда. Или, быть может, чувство было бы только одно. «Вращайте», — еле слышно прошептала и Морис и взмахнула кистью. Печать ожила, вновь становясь потайным ходом между домами митрессы и художницы. Всего один шаг, и странная женщина, с которой Фиори впервые встретилась 15 лет назад, но по-настоящему познакомилась лишь этим утром, исчезла. Они с Теймором остались вдвоем. — Ты готова? — спросил грешник, протягивая руку. Девушка ничего не ответила, просто вложила в его ладонь свою. И пестрая сестра тотчас же переползла с его предплечья на запястье, отчасти объяв и руку Теймара. Феория не знала, зачем это нужно, и спрашивать грешника ей не хотелось. Когда дверь открылась, ее разум затуманился вновь. «Меня нет», — сказала и морис не так давно. «Я бесплотно, словно призрак». «Меня нет», — повторила Феория. «Совсем нет!» «Быть может, этого не следовало делать, ведь предостерегала же ее Митресса от повторения собственной ошибки. Но иначе молодая художница не вынесла бы того, что началось прямо за порогом дома. Улица была заполнена народом». Горящие ненавистью взгляды горожан невольно напомнили Феоре о зрелище, увиденном позапрошлой ночью в доме черной хозяйки. Ряды клеток и запертые в них волки, волки, волки. Яростные звериные глаза, выпусти меня, и я разорву тебе глотку. Вместо решеток у ламцев имелись посланцы Орса. Два стражника и глашатый, чье каменное лицо по всей вероятности должно было служить завершающим штрихом в их устрашении по решению городского совета. Фьори посмотрела на Теймора, который стоял выпрямив спину и обратив слепое лицо к толпе. Она чувствовала его страх. Тот прятался где-то глубоко, проявляя себя лишь легкой дрожью в пальцах и каплей пота на виске. «Ты боишься, что чего-то не предвидел», — подумала она. «Зря. Я чувствую, что все твои предсказания сбудутся, только вот станет ли от этого легче». «Да ты ведь и не сказал мне всего, как обычно!» «За нарушение законов вольного города Эйлама». «Вольный город? Ха! Мы никогда не были свободны! Восемь веков тени спящего, окруженной чарами Арейны! Кто мог знать, что в каждой капле воды таилась магия, из-за которой мы видели мир совсем не таким, какой он на самом деле? Потом пришло море, потом явилась черная хозяйка и принесла нафь!» «Если ты и в то скоро начнется агония. Приговаривайтесь к изгнанию!» Она расправила плечи, подняла голову. Можно было еще улыбнуться, но не стоило испытывать терпение толпы. Такого издевательства люди ей не простили бы. Пальцы Теймора сжались чуть крепче, и Фьоре показалось, что теперь у них на двоих одни и те же жилы, несущие кровь. Как если бы они стали единым существом. Бесстрастную физиономию глашатая на миг исказила гримаса «И вы ничего не хотите сказать?» «У обвиняемого еще есть шанс при помощи болтовни отдалить неизбежное?» С усмешкой произнес Теймар. «А приговоренному лучше молчать. Хотя нет, кое-что я все же скажу. Близится вечер». «Поэтому почтеннейшим горожанам лучше бы поторопиться. Вдруг кто-то из них не успеет вернуться домой до темноты. Хорошо. Глашатый, уже не скрывая истинных чувств, яростно скомкал лист решением городского совета. Орса просил передать тебе, Нелюдь, что самые глупые ошибки совершаются всегда из благих побуждений. Не знаю, что он имел в виду, но ты, наверное, все понимаешь. И даже больше, чем сам Орса», — сказал Теймор, усмехнувшись и поклонился. Скажи ему, что я рад нашему знакомству. Глаша ты процедил сквозь зубы, скажу. А теперь прочь из города».